«Джон», — заговорила Кейси, — «я только что побывала в акустической лаборатории. Нет никаких сомнений, предкрылки были выпущены. Результаты акустического анализа могут рассматриваться в лучшем случае как косвенные данные», — возразил Мартур. «А Зейглер, псих, чтобы точно выяснить, что произошло во время полета, мы вынуждены дожидаться восстановления записи РПД» а тем временем ГРП опубликует предварительные результаты, которые исключают выпуск предкрылков. «Джон, мне это не нравится. Кейси казалось, что ее голос доносится откуда-то издалека. Речь идет о нашем будущем, Кейси. Я понимаю, но сделка с Китаем спасет компанию». «Инвестиции, перспективные разработки, новые машины. Вот о чем мы говорим, Кейси. О тысячах рабочих мест». «Джон, я понимаю, но...» «Позволь кое-что спросить, Кейси. Неужели ты думаешь, будто бы с Н-22 что-то не в порядке?» «Нет, конечно». «Ты считаешь его летающим гробом?» «Нет». «А Нортон?» Как, по-твоему, это солидная компания? Разумеется. Мардер смотрел на Кейси, покачивая головой. Наконец он сказал, «Я хочу, чтобы ты встретилась с одним человеком». Эдвард Фуллер возглавлял юридический отдел Нортона. Это был худощавый, нескладный мужчина, лет 40. Он сидел в кабинете Мардера, беспокойно шевелясь в кресле. Эдвард, — заговорил Мардер. — У нас неприятности. «Ньюслайн» намерена дать репортаж об «Н-22». Передача состоится в ближайшие выходные, в самые популярные часы, и будет выдержана в самом неблагоприятном для нас ключе. — Насколько неблагоприятным? — Они называют «Н-22» летающим гробом. — О, Господи, — отозвался Фуллер. «Только этого нам не хватало». «Совершенно верно», — сказал Мардер. «Я пригласил тебя, чтобы спросить, что мы можем с этим сделать». «Сделать?» — Фуллер нахмурился. «Да», — ответил Мардор. «Ньюслайн, передача «Падкой на сенсации». «Мы считаем их взгляды на нашу продукцию безосновательными и предвзятыми». По нашему мнению, они дискредитируют нас намеренно и безответственно. — Понимаю. — Итак, что мы можем сделать? — спросил Мардер. — Нельзя ли помешать им выпустить репортаж? — Нет. — Может быть, остановить их по решению суда? — Нет. Это означало бы добиваться предварительного запрета, а с точки зрения общественности такой шаг — «Выглядит подозрительно. Иными словами, ты не советуешь так поступать. Пытаться заткнуть рот прессе, нарушить первую поправку — это создаст впечатление, будто бы нам есть что скрывать. То есть они вольны выпустить репортаж, а мы не в силах им помешать?» — спросил Мартур. «Да. Хорошо». «Но я считаю, что Ньюслайн пользуется искаженными сведениями, которые не соответствуют действительности. Можем ли мы потребовать, чтобы нам предоставили равное количество времени для опровержения?» «Нет», — ответил Фуллер. «Доктрина равноправия, частью которой было требование о предоставлении одинакового количества эфирного времени, была отменена в период правления Рейгана, Теперь информационные программы не обязаны обеспечивать сторонам равные возможности для выражения своих взглядов. — Стало быть, они могут заявлять все, что хотят, сколь бы односторонними не были их утверждения? — Совершенно верно. Но это несправедливо. — Таков закон, — ответил Фуллер, пожимая плечами. — Хорошо, — сказал Мардор. Эта передача выйдет в эфир в очень ответственный для нашей компании момент. Негативная подача событий может стоить нам китайской сделки. Вполне. Допустим, это приведет к разрыву контракта. Если мы сумеем доказать ошибочность взглядов Ньюслайн, а мы уже заявили их представителю, что они заблуждаются, то нельзя ли подать на них в суд за причинение убытков? С точки зрения практики – нет. Возможно, нам удастся продемонстрировать, что они игнорируют и искажают известные им факты, но, судя по прецедентам, доказать это весьма трудно. Стало быть, мы не можем судиться с ними из-за убытков? Нет. Они могут утверждать все, что захотят, И если в результате компания разорится, нам останется лишь проклинать жестокую судьбу? Именно так. Есть ли на них хоть какая-нибудь управа? Видите ли, Фуллер заёрзал в кресле. Если они выставят компанию в ложном свете, их можно будет привлечь к ответственности. Однако в данном случае все обстоит иначе. «Один из пассажиров 545-го подал на нас в суд. журналисты всегда могут заявить, будто бы они лишь освещают факты, мол, адвокат пострадавшего выдвинул против нас такие-то обвинения». «Понимаю», — сказал Мардер. «Однако на суде обвинения выдвигаются в присутствии ограниченного числа людей» а Ньюслайн собирается транслировать эту чушь на 40-миллионную аудиторию. Вдобавок они придают обвинениям дополнительный вес уже тем, что озвучивают их по телевизору. Мы несем убытки не из-за обвинений как таковых, а из-за того, что они стали известны широкой общественности. «Я понял, к чему ты клонишь», — ответил Фуллер. «Но закон смотрит на эти вещи иначе. «Ньюслайн» имеет полное право освещать судебный процесс. Иными словами, они могут повторять любые утверждения, сколь бы возмутительными те ни были. Например, если адвокат заявит, будто бы мы использовали труд несовершеннолетних, «Ньюслайн» вправе пустить их в эфир и не нести за это никакой ответственности. Верно. Допустим, мы подали в суд и выиграли. Стало ясно, что Ньюслайн распространяла ложные сведения о нашей продукции, основываясь на утверждениях адвоката, которые тот делал в суде. Обязана ли Ньюслайн опровергнуть заявление, которые услышали 40 миллионов зрителей? Нет, не обязано. Но почему? «Ньюслайн» вправе сама решать, какие сведения заслуживают опубликования. Если они, журналисты, полагают, что исход судебного разбирательства не стоит внимания, они не обязаны освещать его. Это остается на их усмотрение. «А тем временем наша компания становится банкротом», — подхватил Мардор. «30 тысяч человек теряют работу, жилье» медицинскую страховку и отправляются мыть посуду в соседней забегалке А потом еще 15 тысяч остаются безработными, когда разоряются наши поставщики из Джорджии, агая Техаса и Коннектикута. Этим достойным людям, посвятившим жизнь разработке и изготовлению лучших в мире машин, крепко пожимают руку и дают хороший пинок под зад, так что ли? Фуллер пожал плечами. «Да? Так уж работает система». «Ты называешь это «работает»?» «Система есть система», — ответил Фуллер. Мардер бросил взгляд на Кейси, потом вновь повернулся к Фуллеру. «Так вот, это, заговорил он, — складывается безвыходная ситуация. Мы выпускаем великолепные машины». Все объективные данные свидетельствуют о том, что они надежны и безопасны. Мы тратим годы на разработку и испытания. Мы пользуемся заслуженным авторитетом. И ты хочешь сказать, что какой-нибудь тележурналист может приехать на завод, поболтаться здесь пару дней и сделать так, что все наши усилия пойдут прахом, опозорить нас перед всей страной и не нести за это никакой ответственности. «И мы не можем даже подать на него в суд за причинение убытков?» Фуллер кивнул. «Какой кошмар!» — произнес Мардер. Фуллер откашлялся. «Видишь ли, так было не всегда», — сказал он. Однако в течение последних тридцати лет после принятия в 1964 году акта Саливана, Суды все чаще закрывают дела о дефамации, ссылаясь на первую поправку. Теперь пресса пользуется куда большими правами, в том числе правом на клевету. Фуллер пожал плечами. «Жалобы на клевету со стороны прессы имеют давнюю историю», — объяснил он. Уже несколько лет спустя после принятия первой поправки Томас Джефферсон обвинял прессу в необъективности и предвзятости. «Послушай, ад, — перебил Мардер, — нас не интересуют события двухвековой давности. Мы говорим не о горстке нечистоплотных редакторов колониальных газет. Речь идет о телевизионном шоу, которое намерено представить жареные факты на суд 40 миллионов зрителей» а это существенная доля населения страны, и тем самым похоронить нашу репутацию. Похоронить! Причем незаслуженно. Вот о чем идет речь. Итак, продолжал Мардор, что посоветуешь, Эд? Ну, Фуллер вновь прочистил горло. Я всегда советую клиентам говорить правду. Замечательно, Эд. Очень ценный совет. Но что нам делать? Самое лучшее, что вы можете предпринять, ответил Фуллер, это найти объяснение происшествию с 545. Инцидент произошел четыре дня назад. Мы еще не выяснили его причину. Выяснять? Я не вижу иного выхода. Фуллер ушел, и мардер повернулся к Кейси. Он смотрел на нее, не говоря ни слова. Несколько секунд Кейси сохраняла молчание. Она отлично понимала, к чему клонят мардер и Фуллер. Они разыграли перед ней великолепный спектакль. С другой стороны, Фуллер был прав. Будет лучше всего, если Кейси сможет рассказать правду, Объяснить причину аварии. Прислушиваясь к словам Фуллера, она подумала, что, может быть, ей удастся последовать его совету, докопавшись до истины. Хотя бы отчасти.